Глава седьмая. Падение небесного чертога. Искорка цели сейчас находилась как раз над терминатором Земли, планетарной линией разделения дня и ночи. А потому была прекрасно видна экипажем двух краснозвездных язонов. Свет солнца падал на нее и отражался, высвечивая на фоне ночной стороны планеты. Но не только в оптическом диапазоне была заметна китайская боевая орбитальная станция Тиньгун-4. После уничтожения четверки кораблей-перехватчиков шинжоу 7 на орбите поднялся форменный переполох. Оборонительные системы станции готовились к отражению атаки. Разворачивались ракетные и лазерные турели. От ангарных модулей станции отстыковывались оставшиеся боевые корабли и срочно брали курс на перехват Езонов включались следящие системы. Разумеется, достижению абсолютной боевой готовности сопутствовала целая разноголосица радиокоманд, которая со скоростью 300 тысяч километров в секунду регистрировалась в высокочувствительной пассивной аппаратурой слежения русских язонов. Кстати, именно для сохранения секретности связь между двумя русскими аэрокосмолетами обеспечивалась с помощью высококогерентных импульсных лазеров в телекодовом режиме. Такая вот лазерная морзянка, действующая, к тому же, на сравнительно небольшом удалении. Сейчас лазерная морзянка донесла до двух экипажей Язонов их полную взаимную готовность к атаке. В боевых отсеках космолетов Язон ракеты горгона класса «Космос-Космос» загрузили в свои электронные мозги комбинированные образы цели и параметры ее движения. «Штурман-оператор подготовку к старту завершил», — доложил Тарас Убейвовк. Ракеты к бою готовы, параметры и образы цели в радиолокационном, тепловом, рентгеновском, оптическом радиодиапазонах введены в головке самонаведения. «Вас понял», — ответил майор Артем Рахимов. Пуск после старта ракет с ведущего космолета. Два краснозвездных е выполнили обманный маневр. Они снизились к самым верхним слоям атмосферы Земли, чтобы, отрикошетив от них, выйти на цель снизу. Это маскировало Езоны на фоне радиодиапазона и прочего электромагнитного излучения планеты. Артем Рахимов, получив расчеты маневра от штурмана-навигатора Игоря Савиных, отклонил ручку управления от себя, выполняя пикирование. Маневровые двигатели с подвижными блоками СОПЕЛ своими импульсами отработали изменения траектории, и Езон послушно опустил свой острый хищный нос. На всех троих космонавтов резко навалились перегрузки, ведь подобные резкие эволюции боевого аэрокосмического корабля не имели ничего общего с плавностью орбитальных маневров и их выверенностью до грамма тяги реактивных импульсов. Сейчас пара язонов, развив максимальную мощность плазменных силовых установок, выполнила нырок. Впереди их ждала опасная атмосфера родной планеты. Аэрокосмические корабли приближались к редкой пелене экзосферы Земли, которая после космического вакуума была для небесных тел словно броня под определенным, заранее рассчитанным углом. Чиркнув по самому ее краю, е зоны взмыли вверх. Теперь они поднимались в зенит, высшей точкой которой была китайская боевая станция Тиньгун-4. Зависший в космической пустоте впереди аэрокосмолет полковника Волкова выпустил ракеты класса «Космос-Космос» по китайской боевой орбитальной станции. Артем Рахимов активировал нашлемный прицел. Лицевая пластина гермошлема чуть помутнела, и на ней высветились условные метки положения объектов в ближнем космосе, а также перекрестие прицельной метки с секторной шкалой дальности и навигационными данными скоростью и дальностью до цели. «Рубеж атаки, пуск разрешен», — приятным женским голосом сообщил экипажу Язона речевой синтезатор бортового информационного комплекса «Нейромир». «Тарас, запускай ракеты!» «Понял тебя, командир, пуск произвел!» «Подтверждаю, ракеты пошли!» Артем Рахимов плавным движением ручки управления увел космический перехватчик с траектории встречного пуска китайских космических снарядов. А разогнанные стартовыми электромагнитными катапультами русские ракеты неслись к цели, сияя яркими факелами реактивных двигателей. Против них были бесполезны всяческие китайские хитрости в виде антиракет-перехватчиков или батарей импульсных лазеров. Электромагнитные помехи тоже были нонсенсом, так как русские ракеты «Космос-Космос» класса горгона имели мощный бортовой компьютер, который без труда вел логическую селекцию ложных целей и электронных помех. Кроме того, Небесный чертог-4 в околоземном пространстве была самым большим объектом. Международная космическая станция находилась сейчас на другой стороне околоземной орбиты, да и ракеты наводились на самый мощный источник электромагнитного излучения. Им навстречу ударили огненные стрелы противоракет и слепящие разряды боевых лазеров. Однако система обороны имела, как оказалось, низкую эффективность. Особенно это касалось китайских импульсных лазеров, которые перегревались и взрывались. Самой надежной системой перехвата были, собственно, китайские боевые космические корабли «Шинжоу-7». Они попытались сбить несущиеся к станции смертоносные снаряды залпами собственных противоракет, но горгоны выполняли маневры уклонения с запредельными для человека перегрузками, и соперничать с ними в этом хрупкому и мягкому организму было попросту невозможно. Пара кораблей сыграла роль камикадзе, столкнувшись с русскими гостинцами. Но здесь суммарная сила взрыва обеспечила. А ракетоперехватчики выполнили свою функцию слишком близко от защищаемой ими станции. В итоге обломки и поражающие элементы от взрывов разлетелись во все стороны, приобретя дополнительное пиротехническое ускорение. Первыми рассыпались алмазными осколками огромные панели солнечных батарей. Боевая космическая станция Тингун-4 содрогнулась. Волчки двигателей коррекции попытались восстановить равновесие, но космическая махина обладала огромной массой инерции. Такое сделать было очень сложно. Медленно вращаясь, БКС стала заваливаться на бок по отношению к своему прежнему положению на орбите. И тут произошло прямое попадание сразу нескольких ракет в основные модули небесного чертога. Ударной волны за отсутствием атмосферы здесь не возникало, однако просто чудовищная кинетическая энергия поражающих элементов с лихвой компенсировала отсутствие фугасного эффекта. Они искромсали обшивку жилых модулей, а микрокумулятивные заряды жгли внутренности станции потоками направленного огня. Пожар в невесомости – самое страшное, что может случиться в космосе. Даже взрывная декомпрессия не вызывает у космонавтов такого ужаса. Огонь – вспыхивает сразу во всем замкнутом объеме отсека. И пока там есть кислород и то, чему гореть, клубы испепеляющего адского пламени продолжают свой страшный разгул. Длится это считанные секунды, однако за ничтожно короткое время температура в объятых страшным огнем отсеках достигает нескольких тысяч градусов. Фонтаны пламени били наружу в льдистую пустоту космоса, пока струи воздуха, вырываясь наружу из пробоин, создавали избыточное давление. Некоторые ракеты попадали в стыковочные узлы космической станции, и тогда происходил локальный Армагеддон. Более всего это походило на ампутацию. Сферический переходный отсек с захватами космических причалов лопался огромным огненным пузырем. Пламя било из обрубков модулей, пожирая атмосферу. Внутри них все накалялось до вишневого свечения. Китайских военных тайкунафтов зажаривало заживо причем хуже приходилось тем, кто все же успел одеть скафандр. В этом случае активированная система жизнеобеспечения лишь продлевала агонию. С другой стороны, в своих обгорелых скафандрах тайкунафты становятся похожими на рыбу, запеченную в фольге. Космические комбинезоны хоть и могут противостоять жестким условиям мирового вакуума, но выдерживать запредельные температуры, сравнимые с солнечным протуберанцем, все же не в силах. Сблизившись с китайской боевой станции еще на несколько тысяч километров, оба ЕЗО наударили из двуствольных бортовых 45 миллиметровых электрокинетических пушек. Для атмосферы дистанция их применения была запредельной, но в космосе активно-реактивные снаряды с пассивной тепловой коррекцией цели оставались смертоносными практически на любой дистанции. Разогнанные мощнейшим электромагнитным полем, они потом лишь доворачивали на цель любой источник тепла. Таковых в окрестностях станции, да и на ней самой, наличествовало великое множество. Новые огненные цветки разрывов испещрили поверхность орбитальных модулей небесного чертога. Некоторые очереди электрокинетических снарядов были нацелены на боевые космические корабли «Шинжоу-7». Русские снаряды попросту искромсали их, превратив в пылающие обломки. Стремительная атака русских боевых аэрокосмолетов длилась всего несколько минут. Оба Езона, выполнив крутой на грани допустимых перегрузок разворот, на форсаже ушли прочь от разрушенной китайской боевой станции. Теперь их путь лежал на низкую орбиту, к точке входа в атмосферу Земли. Затем снижение сквозь плотные слои и полет по самолетному с посадкой на одном из обычных аэродромов юго-востока России. А позади них рушился небесный чертог. Станция разваливалась. Деформированные ферменные конструкции, испещренные пробоинами несущие модули и разбитые стыковочные узлы уже не в силах были удержать вместе многотонную космическую связку. Огромная конструкция разваливалась, словно карточный домик. Громада небесного чертога беспорядочно вращалась, снижаясь над поверхностью планеты. Многочисленные взрывы спровоцировали ее сход с геосинхронной орбиты, а массивные маховики-герадины, отвечающие за ориентацию в пространстве, были разбиты. Так же, как и реактивные двигатели ориентации. Теперь вся космическая связка валилась в атмосферу планеты. От нее уже отваливались куски искореженных взрывами пространственных ферм, осколки панелей солнечных батарей, сорванные тарелки параболических антенн связи и даже целые фрагменты разбитых модулей. Падая, они превращались в плотных слоях атмосферы в рукотворные метеоры, и ночное небо расцветилось искусственным дождем падающих звезд. Через несколько витков вокруг Земли и базовые модули костяк станции войдут в плотные слои атмосферы, и тогда уж на Землю рухнут настоящие болиды по нескольку тонн весом. Причем куда упадут обломки, было неизвестно. Слишком уж непредсказуемой была траектория снижения обломков Небесного дворца. Над Северной и Южной Америкой, над Европой и Россией противовоздушные и противоракетные войска были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Представился сомнительный шанс проверить эффективность действия патриотов и хоков, мистралей и рапир, триумфов и фаворитов в действии. Апокалиптический дождь из рукотворных падающих звезд шел над огромной территорией Земли, в том числе и над Китаем. Один из самых больших обломков небесного чертога Тингун-4 снижался сейчас над Пекином, превратившись в огненный болид. Он был не один, но почти всех его собратьев мощнейшая эшелонированная система ПВО китайской столицы разнесла на еще более мелкие фрагменты, а частично даже испарила. Но этот и еще несколько раскаленных трением об атмосферу кусков небесного чертога миновали огненные частоколы ракет и светящиеся плети пушечных очередей зенитно-противоракетных систем. Обломки небесного дворца обрушились на дворец земной, главную святыню Китая, запретный город, императорский дворец. Огромный пылающий болид пробил крышу одного из трех наиболее величественных павильонов дворца, Джунхидянь павильона полной гармонии. Удар небесной силы был настолько мощным, что содрогнулось не только древнее строение, но и восьмиметровая мраморная платформа, на которой располагались все три основных павильона запретного города. Во все стороны полетели пылающие обломки кровли, поддерживающие ее колонны рушились со страшным грохотом, руины жадно облизывали языки ненасытного пламени. Со времени своего основания пурпурный запретный город Цзинзинчен горел неоднократно, многие здания восстанавливались по нескольку раз, но этот пылающий удар, обрушенный с неба, многие из китайцев восприняли как очень плохое, фатальное для всего Китая предзнаменование. Так ли это, станет известно уже в самое ближайшее время.